Я стоял с одной стороны от двери, Марат с другой. Катя легла на спину под окном, ногами к нему, покосилась на нас. Напарник кивнул. Рыжая согнула ноги в коленях и врезала каблуками по стеклу. Оно со звоном осыпалось, хотя несколько кусков остались торчать в раме. Монотонный голос, льющийся снаружи, сразу стал громче, но лишь на секунду. Потом он смолк, раздался удивленный возглас... Катя перевернулась, вскочив на колени, приникла к окну. «Молитесь, уроды!» — крикнула она. Донесся звук быстрых шагов. Скрипнули дверные петли, прозвучал короткий приказ. Ручка на двери дернулась, щелкнул замок. Подняв нож, Марат ткнул себя пальцем в грудь, напоминая, что за первого возьмется он. И тут Катя крикнула «Берегись!» Дверь распахнулась, а в окно просунулись стволы ружья-вертикалки. Получив удар кулаком в лицо, рыжая со сдавленным вскриком отшатнулась. Она упала на спину, громко хлопнув затылком по линолеуму и сразу перекатилась в бок к стене. За окном мелькнула фигура в белом халате. Мы с напарником бросились на пол, а ружье выстрелило. В дверь шагнул человек. Пуля ударила в стену над маратом. Ружье переместилось, стволы уставились на меня. Я лежал под стеной в такой же позе, как и Рыжая, на спине, согнув ноги, почти прижав колени в груди, груди чтобы быстро нанести ими удар, если понадобится. Приподнявшись, Марат сделал вошедшему в комнату подсечку и леша, я прокинулся на бок. Одновременно Катя врезала каблуками по ружью, громыхнул второй выстрел, пуля ушла в сторону. Донеслось восклицание, и вертикалка рывком втянулась в окно. Я вскочил. Марат выбросил в сторону руку с ножом клинком вверх. Леший упал на него, пластиковое лезвие вошло под ребра. Сталкер захрипел, а в проеме за ним появился второй с обрезом, наставленным на Катю. Я рванул дверь. Тяжелый железный прямоугольник врезался в плечо Лешего и припечатал того к дверному косяку. Что-то хрустнуло. Должно быть его ключица. Леший заорал, выпустив оружие. Я налег на дверь. Он задергался, пытаясь высвободиться, хотя у окна... Катя у окна вскочила. Выдернув нож, Марат встал на колени, а я рванул дверь обратно и врезал лешему кулаком в лицо. Он подался ко мне, но я, схватив его за руку, перекинул через себя. С криком он врезался лбом в пол и остался лежать неподвижно. Марат был уже на ногах с обрезом в руках. Катя бежала к нам. «Мне отдай!» — крикнул я, но опоздал. Он выстрелил вглубь коридора. Донесся стук упавшего тела. Размахивая ножом, напарник крикнул «За мной!» и выскочил наружу. Мы с Рыжей рванулись за ним, перепрыгнув через дергающееся тело. Марат на бегу обернулся и бросил мне обрез. «Как дубинку!» — крикнул он. По веим сторонам длинного коридора... Были одинаковые двери, а слева еще и заколоченный фанерой проем. Скорее всего, он вел в помещение, которое мы видели через окно. Поймав обрез за ствол, я заметил тень в дверях слева и крикнул «Осторожно!». Марат повернулся. В коридор выпрыгнул человек в забрызганном кровью халате с вертикалкой в руках. Глаза безумно сверкали. Наголо обритый череп лоснился, будто смазанный маслом. Бритый поднял ружье. Катя бежала по левую руку от меня, и я сильно толкнула ее, повалившись в бок. Человек, которого я про себя окрестил доктором, выстрелил дуплетом. Пули пронеслись вдоль коридора, но не нашли цели. Мы с Катей, проломив фанеру, влетели в помещение за стеной, а Марат отпрыгнул в дверь на другой стороне. Опрокинув пару стульев, мы растянулись на полу. Рыжая вскочила первой и сразу бросилась к кафедре в центре комнаты. Там лежал раскрытый контейнер. Поднявшись, я шагнул к другим дверям, ведущим в коридор. Навстречу выскочил доктор. Перед лицом мелькнул приклад ружья. Я подался назад, но отклониться не успел. Удар сбил меня с ног. Я растянулся на спине. Доктор, присев, занес оружие, чтобы вторым ударом размозжить мне лоб. Лицо было прямо передо мной. Гладкое, лоснящееся. Безволосое. Этот псих даже брови себе сбрил. Я дернулся в сторону, приклад врезался в линолеум возле уха. Доктор придавил мне горло ружьем и навалился сверху, своим весом вжимая мои ноги к полу. Я засипел. «Бог примет тебя», — сказал он ласково, глядя мне в глаза. Раздался глухой стук, зрачки бритого прыгнули вверх, исчезли под веками. Схватив ружье за стволы и приклад, я что было сил толкнул его. В поле зрения появилась Катя, сжимающая контейнер за скобу на выпуклой крышке. Девушка подняла его, чтобы ударить еще раз, но я уже спихнул доктора, выхватив ружье из ослабевших пальцев. Тот завалился на бок. «Я высвободил ноги, вскочил. Сейчас другие прибегут», — сказала она, шагнув к флагу у стены. Я распахнул забрызганный кровью халат, увидел петли с патронами на ремне, рванул пряжку. Катя тем временем выдернула из-под подставки флаг флагшток. Когда я застегнул ремень поверх куртки, из коридора донесся топот. Рыжая прыгнула к двери, выставив перед собой флагшток. Хлопнули обрывки флага. В дверной проем влетел длинноволосый низкорослый толстяк. И плоский и золотистый наконечник врезался ему в живот, отбросил назад. Вслед за рыжей я выскочил из комнаты на ходу, заряжая ружье. Коридор наполнял топот. Из-за поворота впереди к нам приближалась целая толпа. «Туда!» — крикнула Катя и побежала в другую сторону. Коридор закончился. Я... Прикрытый железной решеткой. Толкнув ее, Катя первой влетела в следующее помещение. Услышав сзади тяжелое дыхание, я с разворота выстрелил и попал в грудь одного из преследующих нас леших. Он упал... За него зацепился другой, в коридоре образовалась куча мала, и это позволило нам уйти. Вслед за девушкой я повернул раз, другой, миновал лестницу, покрытую выцветшей ковровой дорожкой. «Еще один коридор!» «Стой!» — выдохнул я, наконец. «Куда бежишь? Заблудимся!» Катя перешла на шаг, оглянулась. Флагшток она так и не выпустила из рук. «Надо от них оторваться!» «Уже оторвались!» «Нет, слышишь?» «Да слышу я!» «Но они далеко где-то». Шум погони доносился из глубины здания, совсем приглушенный. А домина, судя по всему, здоровый. Вон уже сколько пробежали, а он все не заканчивается. Оглядевшись, я шагнул к окну. «Сколько у тебя патронов?» – спросила Катя. «Семь». В окне я увидел заросший травой внутренний двор. С трех сторон – стены здания, с четвёртой – висячий бетонный коридор. На высоте второго этажа соединяющий два крыла. Такие иногда делают в школах или общественных учреждениях. Под коридором потрескавшийся асфальт и заросли. Дальше ничего не видно. Посреди двора стоял вертолет незнакомой конструкции. Угловатый, приземистый. Он казался неповоротливым, медлительным и напоминал спичечный коробок с короткой штангой рулевого винта. Рядом лежали раскрытые ящики. В них поблескивали крупные оранжевые шары, Артефакты, сказала Катя удивленно. В ящиках? Да, это огненные шары. Ну, их так называют. Артефакты аномалии цветок. Вроде бомб, они взрываются от сильного удара, хотя не так сильно, как обычный динамит. Топот ног стал громче. Нас догоняли. Возле вертолета кружился серый смерч. И я прищурился, разглядывая его. Что ж это такое? «Ага, воронка. Ну точно, одна из аномалий, опасных для человека. Воронка производит какие-то артефакты, но сейчас я не мог вспомнить, какие именно». «Так», — сказал я, — «вон на той стороне столовая бывшая. Рядом, значит, кухня, и там должно быть место для подвоза. Дорога, по которой машины приезжали с продуктами. Через кухню попадем на улицу и ходу отсюда. Пошли!» Я поспешил в сторону лестницы, которая должна была вывести к висячему коридору. «Откуда знаешь, что там выход?» – спросила Катя, идя следом. Я пожал плечами. «Да, просто воспоминание такое». Взбегая по ступеням, она заглянула мне в лицо. «Что ты вспомнил?» «На самом деле, ничего, только смутно так, будто я видел уже что-то похожее». «В смысле?» – не поняла она. «Был уже здесь?» «Нет, не в этом дело. Просто знаю, такой... ну... тип строений, что ли». Всякие военные базы. Бывал на них раньше. Даже жил, наверное. Почему-то Рыжую очень волновал вопрос о состоянии моей памяти. Она вновь спросила. «Но ну, про себя ты вспомнил хоть что-то?» «Что ты пристала, не выдержал, наконец я! Вспомню, скажу! Меня сейчас больше интересует, куда Марат подевался!» Катя замолчала, прикусив губу. Глаза ее поблескивали. Мы бегом пересекли висящий коридор, спустились по следующей лестнице и в дверях столовой остановились. «Кровосос, вас всех побери», — сказал я, разглядывая помещение. Столовую превратили в хирургическое отделение. Столы сдвинуты двумя рядами, на некоторых расстелены окровавленные простыни, на них лежат обнаженные человеческие тела. Культи, обмотанные бинтами, головы, ампутированные конечности. На полу тазики с красной марлей. Трупов было семь или восемь, кто-то очень хорошо поработал над ними. И я даже догадывался, кто именно. Шум сзади стал громче. На другом конце столовой была распахнутая дверь, за ней еще одно помещение поменьше. В глубине его проем, оттуда лился дневной свет. Когда я связывалась со своими наемниками по радио, тихо сказала Катя, делая осторожный шаг вперед, услышала сигнал «Сос». «Сос?» — повторил я. Она пошла между двумя рядами столов, выставив перед собой флагшток, как копье. «Да, кто-то из этого района звал на помощь. Я не потому сюда пришла, просто этот город был у меня на пути, но сигнал шёл отсюда. Так может...» «Может, это лешие?» — продолжила за неё я, на ходу водя стволом из стороны в сторону. Села были неподвижны, но меня не оставляло ощущение, что сейчас все они разом сядут на столах, опустив к земле голые ноги в кровоподтеках, повернут к нам лица, уставятся на непрошенных гостей мертвыми, не мигающими глазами. Они такими, таким способом приманивают сталкеров. Или гоблинов. Это еще кто? Так иногда мародеров называют, бандитов. Многие попытаются ограбить того, кто сигнал помощи дает. Гулкая тишина наполняла столовую. Шум сзади смолк, лишь из дверей впереди доносился едва слышный шелест листвы. Мы с рышей шли плечом к плечу. Дверь была недалеко. За проемом в конце второго помещения я видел растущие снаружи кусты. Я сказал: Приманивают, ловят. и всякие опыты над ними проводят. «Сращивают с разными проявлениями зоны», — добавила она. «Чего?» «Он, рыжая кивнула, смотри». Впереди оставалось одно тело. Высокий широкоплечий человек лежал на столе слева, и теперь я разглядел, что макушка черепа у него срезана. Мозга внутри не было. Вместо него в череп вставлен большой артефакт странной формы. «Нет, не артефакт. Сборка!» Это слово само собой всплыло в памяти. Сборка или спайка. Их по-разному называют. Конструкция из нескольких артефактов. Иногда у этих штук возникают новые, очень интересные свойства. Я прищурился. Мы почти поравнялись со столом, где лежал этот тип. Сборка в его голове состояла, кажется, из кристалла, пушинки и черного семечка. Артефакта, который создает... Что его создает? Одна из новых аномалий, появившихся уже после... После чего? После той недавней катастрофы, о которой упоминала Катя Орлова, когда мы только пришли в себя. После нее возникло сразу несколько новых аномалий. Мы с напарником успели немного изучить их свойства. Цветок, змеиный клубок с его смерчами что-то еще. «Но где мы были с напарником в это время? Чем занимались? Кто я?» В висках заломило. Попытки вспомнить вызывали прилив крови к голове и боль. Мы уже шли мимо стола, на котором лежал человек без мозгов. И тут он сел, свесив к полу голые ноги в кровоподтеках, повернул к нам лицо и уставился на непрошенных гостей мертвыми, не мигающими глазами. Катя вскрикнула. «Я заорал», шарахнувшись назад, машинально выстрелил из обоих стволов. Пули ударили в грудь живого трупа, опрокинули его. Мертвец растянулся поберег стола, а мы побежали, но я успел заметить, как труп поднял голову. Сборка в его черепе поблескивала искрами. Бледные огни бежали по сплавленным воедино артефактам. «Сын мой», — раздалось сзади. Катя с разворота метнула флагшток. Она первая нырнула в дверь, я за ней. Уже снаружи я оглянулся и увидел, что живой труп марширует по проходу. А навстречу ему от дальней двери идет, простирая перед собой руки доктор. И позади него видны фигуры других леших.